Глава 6. Дронга и Видима не остались вдвоём. "Забавный молодой человек", негромко произнёс Эдгар, со своими амбициями и комплексами, которые он не всегда может контролировать, согласился Дронга. В кабинет вошёл Тригубов старший. Возможно, он находился в приёмной. Вопросительно посмотрел на обоих гостей. "Поговорили?" спросил он. Убедились, что мой сын не имеет никакого отношения к утечке информации. Нам нужно повидаться с другими членами вашей семьи, напомнил Дронга. Да, конечно, все трое будут ждать вас вечером на даче. Можете приехать к нам часам к 8. Если хотите, я пришлю за вами машину. Не нужно. Объясните нам подробно, где находится ваша дача, и мы туда приедем, сказал Дронга. Хорошо, согласился Вадим Олегович. И ещё что-нибудь? Пока нет. Мы только начали наше расследование, отметил Дромга. Кстати, как зовут вашего секретаря? Леонелла. А почему вы спрашиваете? Красивая женщина. Вы были в приёмной, пока мы беседовали с вашим сыном. Не знал, что это предосудительно. Конечно, я сидел в приёмной и разговаривал с ней. Вы называли цифры в её присутствии. Разумеется, нет. Я начинаю понимать ход ваших рассуждений. Если у меня в приёмной сидит красивая женщина, с которой мне приятно общаться, то это почти наверняка означает, что она моя любовница, и я выдаю ей все секреты нашей компании. Вам не кажется, что это слишком прямолинейное рассуждение? Мне кажется. Во-первых, я почти убеждён, что вас связывают романтические отношения, спокойно заметил Дромга. Это вам сказал мой сын? нервно спросил Вадим Олегович. Нет, это было понятно из ваших отношений, наверняка сказал Алексей, повторил Тригубов. Но это неправда, она мне не любовница. Во-вторых, вы слишком нервничаете, чтобы не обратить внимание на ваше необычное поведение. И еще до разговора с вашим сыном я был практически убежден в том, что вас волнует наш возможный разговор с вашим сыном, так как некоторую информацию вы ему наверняка сообщили, ведь он работает с вами в одной компании и занимается зарубежными поставками, с которыми был связан результат вашего тендера. А это значит, что его тоже могли интересовать окончательные цифры вашей заявки, которые вы не стали бы от него скрывать. Именно поэтому вы так нервно реагировали на любые вопросы о вашей семье и предполагаемой встрече. Встреча с вашим сыном. Вас прежде всего беспокоит, что эти цифры мог выдать именно он, и поэтому вы проводите самостоятельное расследование. А вы считаете, что я должен поступить иначе, не скрывая своего раздражения, спросил Вадим Олегович. Или сидеть и ждать, пока наша компания развалится, и в следующий раз предадут не мои интересы в бизнесе, а мою семью? Надеюсь, что этого не произойдёт, сказал Дронга. Объясните, как проехать к вашей даче. Вечером мы постараемся к вам приехать. Через 5 минут они вышли из приёмной. Леонела хищно улыбнулась обоим гостям и кивнула на прощание. Уже в машине Видиман исспросил Дромга. Что нам делать? Начнём с Арфии, предложил Дромга. Нужно понять, кто и как создал эту компанию, чтобы разобраться, каким образом её сотрудники могли узнать цифры и послать свою заявку. Почти наверняка у них нет своего сайта, так как компания была создана за несколько дней до подачи заявки. Убеждён, что и регистрировались совсем недавно. Скрынкин напомнил Видиманесу: "Нам называли эту фамилию. Михаил Матвеевич", кивнул Дронга. Если он вице-президент в Роснефти Газпроме, то наверняка его данные есть в интернете. У этой компании большой сайт. Что ты хочешь сказать? Если действительно Орфей создал этот чиновник, то нужно выходить на него. Явиться к нему и спросить, кто сдал эти цифры заявки, улыбнулся Видиманис. Конечно, нет. Но если он основатель компании, то нужно понять, кому он мог поручить провернуть эту рискованную операцию. Кажется, нам назвали имя Абиссалома Тердуа. Давай начнем с него. Надеюсь, что и к нему мы тоже не поедем. Сначала постараемся выяснить все, что можно об этих двоих людях. Скажи Кружкову, что нам нужна его помощь. И сам отправляйся к нему. У вас есть время до шести вечера, чтобы собрать информацию на этих господ. Хорошо. Где тебя искать? Поеду в этот исток. Один? Может, я поеду с тобой? Нет. У вас на сегодня много дел. А Исток охранная фирма, в которой наверняка работают бывшие сотрудники правоохранительных органов. Думаю, мы найдём общий язык. Это может быть опасно, напомнил Видиманис. А если они каким-то образом причастны к смерти Челмаева? Значит, буду осторожен, пошутил Дромга. Вы занимаетесь Орфеем, пытаетесь узнать всё, что можно узнать, а я еду в Исток. У меня более лёгкая задача, чем у вас, поэтому не спорь. Сейчас я постараюсь узнать, где находится этот Исток. Он достал свой айфон и начал поиски охранного агентства и уже через минуту узнал, что такая организация находится на улице Тимура Фрунзе. Пересев в такси, эксперт попросил отвезти его по указанному адресу и ещё через полчаса уже был на месте. Позвонив своему водителю, он попросил его приехать по указанному адресу и вошёл в здание. В большой приёмной комнате, куда ступил, находились молодой человек лет 25 и женщина лет 40. Оба сидели перед компьютерами. Когда вошёл гость, молодой человек поднялся со стула. "Слушаю вас", сказал он. Была заметна его армейская выправка. Очевидно, он совсем недавно вернулся из армии или проходил службу по контракту. "Мне нужен господин Дмитрий Кремей", вспомнил Дронга. "Кажется, он вице-президент вашей компании". "Да", кивнул молодой человек. "Только он не принимает посетителей. У нас есть другой вице-президент, который принимает гостей". Вы можете пройти к нему, если представляете корпорацию или организацию. А если у вас личное дело, то мы можем сами принять вас. Он показал в сторону женщины и хотел ещё что-то добавить. "Нет", перебил его Дронга. "Мне нужен господин Кремей. Я приехал для встречи именно с ним". "Как вас представить?" спросил молодой человек. "Меня обычно называют Дронга", сообщил он. Женщина, сидевшая за компьютером, вздрогнула, подняла голову, посмотрела на гостя. "Как вы сказали?" Недоверчиво спросила она: "Я эксперт по вопросам преступности. Меня обычно называют Дронга", повторил он. Женщина несколько секунд молча смотрела на него, затем поднялась со стула и, подойдя к молодому человеку, что-то сказала ему. Она была в чёрном брючном костюме и прихрамывала. Молодой человек, явно удивившись, посмотрел на незнакомца. "Вы эксперт по проблемам преступности, господин Дронга?" спросил он, всё ещё не веря своим глазам. "Иногда меня называют и так". Вы тот самый Дронга, не выдержав, снова вмешалась женщина. И кость вызвал у неё сильный интерес. Не знаю, есть ли в мире второй Дронга, но меня называют именно так, признался он. Ведь Дронга на самом деле не имя, а название птицы, которая обитает в Юго-Восточной Азии, и поэтому людей с подобными именами просто не бывает. Значит, вы тот самый эксперт? проговорил молодой человек, поднимая трубку и что-то быстро докладывая. Видимо, ему не поверили. Он положил трубку и, пробормотав слова извинения, быстро вышел из комнаты. Женщина всё ещё недоверчиво смотрела на гостя. "Разве мы знакомы?" спросил Дронга. "Нет", ответила женщина. У неё были чёрные волосы, азиатские скулы и узкий крыля носа. "Очевидно, метиска", подумал Дронга. Башкирка с примесью славянской крови. Глаза тёмные, но крупные, и черты лица не совсем азиатские. Или, возможно, её отец из калмыкии, а мать славянка. "Я много про вас слышала", призналась женщина. "Я работала в полиции 16 лет. Ушла оттуда после ранения 3 года назад. Сейчас работаю здесь". "Вы были оперативником?" спросил Дромга. "Я работала в отделе по борьбе с проституцией", пояснила женщина. "Была заместителем начальника отдела". "Сложная должность", заметил Дромга. "А почему ушли, если, конечно, не секрет?" "Не секрет", улыбнулась она. Вы наверняка знаете, как там тяжело работать. Слишком всё коррумпировано. Нисшие чины предпочитают получать натурой, высшие предпочитают иметь свои деньги с сутеньоров. В какой-то момент меня просто подставили. Трижды стреляли в спину. Лежала почти 6 месяцев в больнице, но выжила. Три ранения, и вы выжили? Теперь настала очередь удивляться гостю. Одно было в плечо, второе в ногу, пояснила она. Третья пуля прошла рядом с сердцем. Врачи говорили, что мне повезло, пуля прошла на вылет. Хуже всего было с пулей, попавшей в ногу. Раздробила бедро и теперь хромаю. Правда, меня наградили орденом мужества, но списали на пенсию по инвалидности, добавила женщина, невесело усмехнувшись. Как вас зовут? спросил Дронга. Иджиля Батаева, ответила она. Я так и думал, кивнул гость. Видимо, отец калмык, а мать славянка. Наполовину. У меня мать русская, а отец татарин, усмехнулась Иджиля. И имя у вас красивое. переводится как сильная волжанка ведь батаева от слова бату что значит сильный а иджеля означает волжанка вспомнил дромга теперь я знаю что вы тот самый эксперт воскликнула иджеля да действительно на калмыцки можно перевести и так неужели вы знаете калмыцкий язык говорят вы знаете целую кучу языков к сожалению это неправда вздохнул дромга знаю только несколько и всегда очень жалею что не выучил больше Я так много про вас слышала, когда работала в полиции, вспомнила Иджеля. Говорили, что вы разгадываете самые запутанные преступления. У нас в отделе про вас даже рассказывали анекдоты. Тогда ещё была милиция. Получается, что подставили меня в милиции, а уволили уже из полиции, грустно добавила Батаева. В каком звании вы были? Дослужилась до майора, ответила Иджеля. Вам не говорили, что вы красивая женщина? неожиданно спросил гость. Это вы говорите из жалости или чтобы просто сделать мне комплимент, вспыхнула Батаева. Это я говорю из справедливости, возразил Дронга. Появился молодой человек и с ним запыхавшийся мужчина лет 50, невысокого роста с треугольным лицом, длинным носом, кучерявыми уже начинающими седеть волосами. Вы господин Дронга? спросил он. Меня обычно так называют, подтвердил гость. Дмитрий Кремий, представился вошедший. Вице-президент компании. Вы хотели меня видеть? «Да, и переговорить». «Очень хорошо, пойдемте ко мне. Я вижу, наша госпожа Батаева вас сразу узнала. Она много лет проработала в милиции и много про вас слышала». «Насколько я знаю, вы тоже работали в милиции?» «Верно», — улыбнулся Кремей. «Идемте ко мне в кабинет, там поговорим». Дронго прошел следом за ним к лестнице, и они вместе поднялись на второй этаж. Уходя, он обернулся и увидел, с каким интересом смотрит ему вслед и Джиля Батаева. В кабинете вице-президента все было просто и функционально. Обычная канцелярская мебель, столы, стулья, шкафы и компьютер. Было понятно, что здесь больше работают, чем пытаются произвести впечатление убранством своего небольшого кабинета. "Садитесь", пригласил Кримей. "Скажу вам по секрету, что вы являетесь кумиром нашей Иджили. Она всегда считала вас живой легендой. Представляю, что испытал Абатайев, когда вы появились перед ней и назвали себя. Не знал, что я настолько популярен. Не скромничайте. В нашей полиции вас неплохо знают". Это ведь вы нашли известного маньяка, директора института, которого так долго искали по всей стране и в соседних государствах. Говорили, что он сумел сбежать из тюрьмы ФСБ, и вы нашли его во второй раз. Неужели правда сбежал, и вы его снова нашли? Может быть, — ответил Дронго. Людям обычно нравится рассказывать легенды, они в них охотно верят. Это была не легенда, — возразил Кремей. Я тогда работал следователем и тоже помню, как его искали по всем городам. Ориентировки были разосланы с указанием на особо опасного преступника, а вы сумели вычислить его. Мне было легче, чем остальным. Я примерно представлял, как и куда он мог уехать, признался Дронга. Давайте лучше поговорим о деле, из-за которого я к вам пришёл. Да, конечно. Чем именно я могу вам помочь? Вы были знакомы с Челмаевым? С Андрианом? Конечно, был, много лет. Мы работали вместе сначала в городском управлении, а потом в самом министерстве. Но он трагически погиб в автомобильной аварии. А почему именно он вас интересует? Перед своей гибелью он просил вас помочь ему с аватурой. Да, просил, оформил и оплатил заявку, всё как полагается. Конечно, я мог бы помочь и без денег, но он сделал всё правильно и перевёл нам деньги за нашу работу. Какую именно? Мы частная охранная фирма, которая занимается разного рода детективной деятельностью. Такая получастная детективная фирма. так как частные детективные фирмы у нас пока запрещены. Вы уже поняли, что в основном у нас работают бывшие сотрудники правоохранительных органов, и есть неплохая аппаратура, закупленная в Германии и Соединённых Штатах. Челмаев попросил нас проверить служебный кабинет в его компании и какой-то частный дом, кажется, дачу. Что мы и сделали. И ничего не нашли? По-моему, нет. Во всяком случае, в акте было указано, что мы ничего не обнаружили. Хотя аппаратура у нас очень серьёзная. Если бы там что-то было, мы бы обязательно нашли. Кто проводил проверку? Двое наших сотрудников: Мурадян и Богданов. Это наши техники, которые работают с аппаратурой. Я могу с ними увидеться. Конечно, но сейчас их нет в офисе, они на работе. Приедут сюда к 5 часам вечера. Если хотите, оставьте ваши телефоны, и они вам перезвонят. Лучше я сам ещё раз заеду. Мне нужно с ними увидеться и переговорить. Как вам будет удобно? Согласился Кримей. Я позвоню и попрошу их приехать немного раньше, и они будут вас ждать. Спасибо. Вы сказали, что много лет знали Челмаева. Как бы вы его могли охарактеризовать? Компетентный, сказал Кремей, чуть подумав. Опытный, дела сдавал вовремя, умел добиваться нужного результата. Вы ничего не сказали о его личных качествах, проговорил Дромга. Действительно, не сказал, согласился Кремей. Он был замкнутым человеком, не самым общительным, даже несколько мрачноватым, не самым добрым. не умел прощать когда выходил на пенсию чувствовал себя обиженным ему было уже за 50 но он мог ещё работать хотя меня уволили в 49 и я понимал что нужно уступать дорогу молодым это ещё зависит от должности и звания но вы наверное сами понимаете он был следователем по особо важным делам и вполне мог проработать и ещё несколько лет и даже уйти на пенсию генералом должность позволяла но у нас не любят плодить генералов их и так слишком много Поэтому увольняют ещё в звании полковников, хотя мы оба работали на этих должностях не один год. Иногда получается смешно. В информационных управлениях сидят генералы, задача которых только озвучивать громкие дела своих ведомств. Оркестрами руководят тоже генералы. А следователи-важники, которые даже в советские времена получали государственных советников третьего класса, то есть были генерал-майорами, если по армейской квалификации, отправляют на пенсию только полковниками. Обидно, конечно. Я знаю, что и Челмаев был обижен. Он тогда получил выговор буквально перед самым уходом. Оформил пенсию и ушел, ни с кем не попрощавшись. «Когда он погиб, на его похороны многие не пришли», — напомнил Дронго. «Знаю, меня тоже не было. Я находился по делам в Волгограде». Ну, это понятно, он был человеком необщительным. «Он ничего не говорил про компанию «Орфей». Может, предлагал вашим специалистам поработать и с этой компанией? Или с вами говорил об «Орфее». Никогда не слышал этого названия, признался Кремей. Нет, при мне это название не произносилось, в этом я уверен. А вы знали, почему он попросил вас о помощи? Сначала не знал, он не обязан был нам объяснять. Они имеют право сделать заявку на проверку возможная установленная у них подслушивающая аппаратуры, а мы должны проверить. Потом, уже после смерти Челмаева, я узнала из газет, что там были какие-то накладки с итогами тендера. Когда информация от компании Челмаев стала известна их конкурентам, тогда я понял, почему они проверяли свои кабинеты. Но сам Челмаев мне ничего не говорил, а я ничего не спрашивал. В наших делах обычно не задают лишних вопросов, они ни к чему. Ясно, кивнул Дронга. Спасибо за вашу откровенность и за то, что нашли время меня принять. Если разрешите, я вернусь к 5 часам вечера. Конечно, можете даже немного раньше, к половине 5. Я попрошу ребят подъехать, чтобы вы могли с ними встретиться, решил Кремей. Они пожали друг другу руки и дружно пошёл к выходу. Уже на первом этаже в приёмной, где сидела Иджиля, эксперт подошёл к ней. "Спасибо", сказала она, обращаясь к женщине. "Вы мне очень помогли. Если бы вы меня не узнали, то мне пришлось бы долго объяснять, зачем и для чего я хочу побеседовать с вашим вице-президентом и почему он должен отвечать на мои вопросы". "Не за что", улыбнулась Иджиля. Я сама не поверила, когда услышала ваше необычное имя. Решила, что меня разыгрывают коллеги. Они знают, как я к вам отношусь. Спасибо ещё раз, поблагодарил Дронга. Он хотел повернуться, чтобы уйти, но неожиданно остановился, взглянул на часы, потом снова повернулся к женщине. "Понимаю, что это невероятная наглость с моей стороны", сказал он. "Но у меня есть примерно полтора часа. Я вижу, что вы на работе, но, может, вас кто-то сможет заменить?" И я бы пригласил вас на обед, если, конечно, вы мне не откажете. Эту женщину, которая работала в одном из самых сложных отделов полиции, получила 3 ранения и выжила, была награждена орденом мужества, казалось, невозможно смутить. Однако она покраснела, как девчонка от неожиданного приглашения и пролепетала: "Я не совсем одета для ресторана". "Какие глупости", добродушно произнёс Дромга. Вы прекрасно одеты, соглашайтесь. Обещаю привести вас обратно в целости и сохранности, если, конечно, вы сможете выйти. Она умоляюще посмотрела на своего молодого коллегу. Тот кивнул. "Идите и джеля", разрешил он. "Я всё равно дежурю до вечера. Идите и ни о чём не думайте". "Спасибо", она поднялась со своего места и стараясь не прихрамывать, быстро вышла из комнаты. "Вы молодец". неожиданно произнёс молодой человек. Он сказал это не громко, даже не поднимая головы. Иджиля вернулась в комнату, запыхавшаяся, словно боялась, что гость передумает. Она взглянула на Дромга и неожиданно спросила: "Вы действительно приглашаете меня в ресторан или вы пошутили? Я ещё никогда так не шутил с женщинами". Он протянул ей руку: "Идёмте, госпожа Батаева. По-моему, вы уже какие-нибудь эти". Она взяла свою сумку и двинулась вслед за Дромга. У входа их ждала его машина с водителем. Эксперт попросил отвезти их в один из ближайших ресторанов. Водитель развернул машину. Всю дорогу женщина молчала, словно не решаясь заговорить. Наконец остановились у здания, и Дронга помог ей выйти. Мне так стыдно перед вами, мрачно призналась Иджиля. Получается, что я вынудила вас меня пригласить. Наверное, Кримей сказал вам какие-то сплетни. Меня обычно дразнят, называя фанатом Дронга. «Мы приехали обедать, и я пригласил женщину, которая мне понравилась», – терпеливо пояснил эксперт. За столиком он сделал заказ, попросив официанта открыть бутылку красного вина, и выпил первый бокал за нее. «Я даже не могла мечтать, что когда-нибудь буду сидеть с вами в ресторане», – призналась и Джеля. «Это так невероятно. Просто я думала, что вы гораздо старше. У вас на счету столько расследований. Хотя нет, неправильно. Вы неплохо внешне выглядите, но вас выдают глаза». «У вас глаза 100-летнего мудреца. Вам никто об этом не говорил?» «Несколько дней назад я встречался с Анадиной», — вспомнил Дронго, «председателем межавиационного комитета. Татьяна Григорьевна просто потрясающая женщина. Она намного старше меня. И Анадина тоже сказала мне, что считала меня гораздо старше. Наверное, это большой комплимент, учитывая специфику моего труда». А потом она рассказала мне про своих экспертов, которые обычно расследуют авиационные катастрофы, аварии и различные происшествия с человеческими жертвами. Она сказала мне страшные вещи. Практически ничья психика не выдерживает больше 30-40 расследований. Хотя у них есть один эксперт, который расследовал больше 200 авиационных происшествий, но он один. Видимо, я похож на этих экспертов. И, скорее всего, моя психика уже давно нарушена всеми этими преступлениями, которые я расследовал. Просто я этого пока не замечаю. Не нужно так говорить, попросила Иджиля. Да нет, всё правильно, каждому своё. Ведь есть такая нужная профессия, как патологоанатомы. Никогда не мог понять, как можно относиться к ещё тёплым телам, как к обычным муляжам. Спокойно их разрезать, кромсать и исследовать внутренности, осматривать их раны. и при этом спокойно спать, есть, пить. Но это тоже нужная профессия, как и любая профессия врача. Знаете, с чего начинают студенты медицинских вузов? Их в 17 лет сразу везут в морг, где многие фотографируются с трупами. Не улыбайтесь, это действительно так. Их приучают не бояться человеческого тела. Словно делают им особую прививку. И ведь действительно, врачи не боятся человеческого тела, как его обычно боятся другие люди. Они делают нам уколы «Зашивают наши раны, обрабатывают их, копаются в наших внутренностях, сейчас даже меняют некоторые из них, и не боятся ни крови, ни нагромождения мышц и костей, которые есть внутри каждого из нас». «Это правда», — улыбнулась Эджеля. «У меня сестра врач». Официант расставил заказанные блюда на столике. Он снова поднял бокал. «В этой жизни иногда случаются невероятные вещи», — убежденно произнес Дронго. Я говорю сейчас не о нашей встрече, а о вас и Джиля. Про вас нужно снимать фильм. Вы умная, красивая, смелая женщина, и я могу только гордиться тем, что вы приняли моё предложение, согласившись со мной пообедать. Бокалы не слышно соприкоснулись. Друнга увидел, как глаза женщины увлажнились. И ещё я увёл вас с работы, добавил он, боюсь, что вас могут за это наказать. Она рассмеялась и поставила бокал на столик. Мне было приятно, улыбнулась джеля. Если я скажу, что за последние несколько лет я столько не улыбалась, вы мне поверите? У вас есть семья, вместо ответа спросил Дронга. Она покачала головой. При моей бывшей профессии позволить себе такую роскошь было немыслимо, призналась она. Не получалось. И потом я не очень доверяла мужчинам. Во время своей работы я сталкивалась с таким количеством мужчин, которые охотно пользовались услугами моих подопечных, что становилось просто страшно. известные политики, популярные актёры, знаменитые спортсмены, богатые бизнесмены. Никто не брезговал моими клиентками. Не знаю сама, почему я вам об этом рассказываю. Мы все немного скоты, глухим голосом произнёс Дронга. Не нужно так говорить, попросила она. Вы другой, абсолютно такой же, признался он. И мало чем отличаюсь от других самцов моего вида. «Над мужчинами часто давлеет их биологическая сущность, еще сильнее, чем над женщинами. Зато вы принесли много больше пользы, чем другие», убежденно сказала Иджеля. «Ведь вы помогли стольким людям. А сколько мерзавцев вы наказали? Разве это мало на одну человеческую жизнь? Может, я, как Дон Кихот, всего лишь воюю с мельницами, считая их злыми великанами?» Задумчиво спросил Дронго. «В последнее время мне кажется, что ничего не меняется». количество зла не уменьшается, а наоборот, увеличивается в геометрической прогрессии. И поэтому с ним не нужно бороться, спросила Иджля. Он молчал, словно размышляя. И всё-таки нужно, убеждённо произнёс он. Иначе будет ещё хуже. Помните, как у Кэрола? Если не бежать изо всех сил, то невозможно устоять на месте. Чтобы сохранить хотя бы подобие равновесия зла и добра, нужно сражаться изо всех сил. И возможно тогда Это равновесие хотя бы не будет нарушено. «Давайте выпьем за вас», — предложила женщина. «Вы сделали мне сегодня необычный подарок. Спасибо. Я этого никогда не забуду. Никогда в своей жизни. Даже если вы сделали его из элементарной жалости или своей порядочности. Я все равно очень счастлива. Спасибо вам за эту встречу». Бокалы снова, почти не слышно, коснулись друг друга.